Заметки авторам. Правда или вымысел? Подобно доктору Арчибальду Полку, я начал этот роман словами восхищения, обращенными к человеческой интуиции. Существует ли она? Что является ее источником? Поэтому в заключение я, как обычно, расскажу о происхождении идей и фактов, подразделив их на темы. Дельфийский оракул в Древней Греции. В прологе я уделил некоторое внимание мифам и реальным фактам, окружающим оракул. Могли ли женщины-прорицательницы видеть будущее? Спорный вопрос. Но мы знаем наверняка, что предсказания Дельфийского оракула существенно повлияли на развитие западной цивилизации. Если обратиться к деталям, то тайна заглавной буквы «эпсилон» и загадочный галлюциногенный газ – правда. Всем, кто хотел бы подробно ознакомиться с вопросом, можно порекомендовать книгу Уильяма Брода «Оракул. Утерянные секреты и скрытые послания античных Дельф». Ясоны. Сообщество ученых, работающее совместно с Министерством обороны, реально существующая и до сих пор функционирующая организация. Больше узнать об их истории можно из книги Энн Фингбейнер «Ясоны. Секретная история научной элиты после войны». Проект «Звездные врата». Реально существующая программа Стэнфордского исследовательского института, финансируемая ЦРУ, достигнутый в рамках программы «Удивительный успех в дистанционном видении. Правда?» Воздействие на мозг человека. В романе много рассуждений о пластичности человеческого мозга, о его увеличении с помощью трансчерепного магнитного стимулирования, о том, что человеческие существа не более чем природные киборги. Что из этого является правдой? Все. Чтобы получить удовольствие, а заодно набраться знаний о тайнах человеческого мозга, рекомендую прочитать книгу доктора медицинских наук Нормана Дойджа «Мозг, который изменил себя сам». Относительно искусственно вызванной амнезии Монка – В настоящее время существуют химические технологии, способные стирать отдельно взятые воспоминания, особенно с помощью Пропраналола. Можем ли мы видеть будущее? Нобелевские лауреаты утверждают «да». Эксперименты над игроками и солдатами, описываемые в романе, проводились в реальности и были повторены во многих университетах мира. Согласно утверждениям достойных доверия ученых, мы способны заглянуть в будущее примерно на 3 секунды. Как же это возможно? На этот вопрос нет ответа. Что до рассказов об удивительных савантах в Индии, об индийском мальчике, которого отвезли в Оксфорд, и о женщине, которую видел Эйнштейн, эти истории основаны на фактах. О них можно прочитать в книге Ошо «Интуиция. Знание вне логики». Индия и цыгане История о том, что корни цыган находятся в Пенджабе, правда. Их происхождение является причиной того, что в центре румынского национального флага помещено колесо чакры. Касательно кастовой системы в Индии, положение и статус неприкасаемых вызывают большую озабоченность. Некоторые историки считают, что именно столкновение между кастами вынудили предков цыган покинуть Индию. За подробностями этого конфликта стоит обратиться к статье «Индийские неприкасаемые» в журнале National Geographic за июнь 2003 года. Кстати, если вы когда-нибудь посетите Тадж-Махал, там действительно есть вращающийся ресторан наверху отеля «Дидар и Тадж». Рекомендую отведать Пани-Пани или Галгуппу. Радиоактивное наследие России Описание Припяти и запланированного покрытия реактора новым куполом из 12-метровой стали правдивы. Детали производства Плутония в бывшем Советском Союзе на рудниках в Уральских горах тоже правдивы, несмотря на кажущуюся невероятность. Узники, работавшие на урановых рудниках, жили в подземных городах. Большинство горнорабочих умирали, не дожив до освобождения. Даже в настоящее время окрестности Челябинска остаются одним из самых загрязненных районов планеты. Озеро Карачай существует на самом деле, и по свидетельству Совета по защите природных ресурсов Вашингтон, округ Колумбия, уровень радиации на его берегу таков, что для получения человеком смертельной дозы достаточно менее часа. Поэтому Константин был прав, предупреждая, что это не лучшее место для пикника. Хуже того... Существует утечка радиоактивного материала из озера в близлежащие Осановские болота. Линии геологического разлома пролегают под дном озера. Потенциальное землетрясение угрожает привести в действие план Савины Мартовой. Такая природная катастрофа уничтожит Северный Ледовитый океан и пагубно отразится на Северной Европе. Экзотическое оружие В этом романе я использую акустические гранаты, радиочувствительные яды, мечи-плети, тазеры и даже сотовые телефоны, которые превращаются в оружие. Как вы уже догадались, подобное оружие существует. Аутизм и савантсидром. Подлинная причина аутизма остается неизвестной, однако последние исследования показали, что некоторые гены в сочетании с воздействием окружающей среды ответственны за симптомы заболевания. Чтобы вы лучше поняли людей, обладающих таким уникальным мышлением, рекомендую прочесть книгу доктора Темпл-Грандин «Мышление картинками. Моя жизнь с аутистом». Записки Даниэля Таммера Рожденные в грустный понедельник» также помогли мне понять проблему аутизма. На самом деле толчком к написанию этого романа послужили слова доктора Темпл-Грандин, которые я привожу здесь с ее любезного согласия. Если бы, по мановению волшебной палочки, аутизм исчез с лица земли, человек до сих пор сидел бы у костра, разожженного в пещере. С моей точки зрения, это созвучно словам Сократа о Дельфийском оракуле, приведенном в начале романа. «Высшее благословение приходит к нам, когда мы на пути к безумию, каковое есть святой дар». Поневоле задумаешься, не эти ли люди пролагали путь всему человечеству. Чтобы ответить на этот вопрос, я приведу неполный список знаменитостей, у которых, по слухам, наблюдались некоторые симптомы аутизма. Ханс Кристиан Андерсон, Исаак Ньютон, Джейн Остин, Людвиг Ван Бетховен, Томас Джефферсон, Марк Твен, Эмили дикинсон Никола Тесла, Генри Тора, Франц Кафка, Алан Тьюринг, Микеланджело, Вольфган Камадей Моцарт, Генри Форд, Томас Эддисон, Альберт Эйнштейн, Фридрих Ницше, Нострадамус. Рассудите сами. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2020 году.